Шестое. Варя. После ухода Ильи с его очаровательно противной Барби, мы с подругой смеемся уже не скрываясь. Вот будет для них сюрприз, когда вместе приедут домой. Начнут искать что-то в сумке или рюкзаке, а там ой-ой, что творится. Мы специально не выбирали, тем более времени в обрез. Спешили, чтобы нас не засекли за непристойным занятием. Быстро скинули их вещички, сначала в два разных пакета, затем поменяли местами. С деньгами не стали шутить. А то я Барби не доверяю, она украдет и на нас потом свалит. С ключами вышло, что только комплект Волкова к ней закинули, другой не успели найти, хотя пустой брелок с зайцем валялся. В том, что парочка поедет вместе и будет развлекаться уже наедине, мы с Ликой вообще не сомневались. Барби так липла, пожирала глазищами Волкова. Ну и он же такой озабоченный, что с него взять? Быстро разберутся, я в этом уверена. Но самое важное, что он должен понять. Плевать я на его угрозы хотела. Будет ко мне приставать, чего похлеще выдумаю. Лика, я уже так думаю. Может, мне не стоит ехать к вам? Перед выездом из клуба мне неудобно становится. Раньше мы только у меня частенько собирались. Мне нравилось, когда подруга приезжала с ночевкой, Но сейчас-то она с парнем живет, совсем в другом месте. Как это не стоит? Твои родители будут в шоке, что дочь среди ночи явилась и подумают, что я тебя выгнала. Ты же отпросилась с ночевкой ко мне, вот и поедешь с нами. Лика подталкивает меня к выходу на улицу. «Понимаешь, мне лишней не хочется быть», «Ну, это портить вам романтику». «Не выдумывай, пожалуйста. У Артёма две спальни. Ты займешь одну, мы другую. И мы столько танцевали, что все спать попадаем. Какая там романтика?» «Ладно, тогда с Мирославом попрощаюсь». Подруга убедила меня. «В самом деле, ничего до утра не случится. Артём ко мне относится хорошо, никогда не возражает, чтобы я приходила к ним в гости». Поворачиваюсь найти Мирослава, а он сам уже меня нашел. Подходит и обнимает, крепко, с теплотой, и пахнет приятно. Подумать только. У меня появился парень. Да что я преуменьшаю? Принц ко мне прилетел из далекой страны. Варенька, ты же напишешь мне, как доехала? Окутывает заботой, а я с ним рядом балдею. Обязательно напишу. Снова нападает смущение, и голос на тонкий срывается. «Скоро мы встретимся. Ты же придешь ко мне на свидание». И он еще спрашивает. «Я только и жду». Согласно киваю вместо ответа, чтобы не крикнуть «Да, да, да!» Мирослав поднимает руку и поправляет у меня выбившийся локон из прически. Затем его лицо становится все ближе, примерно как во время танца, но тогда нас отвлекли. Сейчас момент поцелуя, кажется, приближается. Все ближе и ближе с губами парня мечты. Я еще не знаю, хочу ли этого, и смотрю на него завораженно. Наше такси подъехало. Попрощались и хватит с вас обжиматься. Артем выдергивает меня за руку, срывая важный момент. Чего ты резкий такой? В первый раз я вижу, как Мирослав возмущается. Не будь я резким, не стал бы ведущим игроком, нападающим в лиге. С гордостью хвалится тот. Мне показалось, или мой принц помрачнел, больше не требовал ждать нас, пожелал мне сладких снов и провел до такси. Да еще в ответ помахал, когда наша машина тронулась. Мимолетный странный эпизод перед расставанием никак не отразился на моем настроении. В такси я все так же весело болтала с подругой. Нас подкалывал ее парень, а мы, конечно, его. Вечеринка у меня оставила больше радостных воспоминаний, чем тех, что напрягали, и возникало желание некоторых чем-нибудь стукнуть. Пошли они, эти некоторые. Без них точно спокойнее. И я не сожалела, что сорвался наш поцелуй с Мирославом. Раз он намекал на новую встречу, значит, поцелую в будущем — быть. За это время я больше привыкну к мысли, что стала занятой девушкой. В квартире друзей я сбросила вещи в той комнате, где мне гостеприимно выделили место. В спальне меня встретила большая кровать, маленький столик и вместительный шкаф. Милые занавески и развешанные на стенах медали футболиста явно дело рук его главной фанатки, подруги моей. Располагаемся в кухне-студии. Чай собираемся пить. Вспоминаем, что на вечеринке больше всего нам запомнилось. Хорошо нам, душевно и весело. Пишу и отправляю сообщение Мирославу, что добралась нормально, со мной все в порядке. Еще раз желаем друг другу сладких и приятных снов. Остается только допить чай, принять душ перед сном и упасть на большую кровать. Подождите, мне кто-то звонит из команды. Артем встает за телефоном, проходя в коридор. Оттуда звучит нечто из области футбольного гимна. «Кому-то уже скучно стало», — смеется подруга. «Ага, потребует продолжение вечеринки. Ну, это я так предполагаю, исключительно в шутку». Голос у Артема громкий. Слышим и мы, и соседи, наверное. «Ты возле моего дома? Остался на улице? А к родителям чего не поехал?» Небольшая пауза слушает ответ. Да, понимаю. Я и сам такой, что не стал бы. Ну давай, поднимайся. Куда тебя девать? Не надо никаких отелей. Там дольше оформляться будешь. Мы еще с Ликой ничего не успели понять. Ждем возвращения Артема, чаек допиваем, а в квартире у них уже хлопает дверь. Только попадется мне мелкая зараза, я ее прибью. Ой, мамочки. Я узнаю волчий голос. «Лика, спрячь меня!» Прошу, не зная, куда лезть. Под стол не вариант. Он у них со стеклянной прозрачной поверхностью. В духовку не помещусь. «Спасите, спасите!» «Может, не сразу?» Слышу приближающийся голос Артема. «Сейчас я такой злой, что ты не представля...» «Упс!» Я не спряталась, а бешеный волк меня догнал если можно так выразиться, потому что он входит к нам, прерываясь на полусловие. Взгляд кровожадный, прищуренный, злой. И направлен его гнев на меня. «Ну, здравствуйте, девочки!» Серьезно, Илья прорычал это нам. «Привет! Давно не виделись!» Мы с Ликой одновременно произносим и вздрагиваем. «А я вот тоже по вам соскучиться не успел!» Ну ничего. Дай, думаю, загляну на чаек. У меня даже есть в рюкзаке недоеденная шоколадка. Еще там много чего, пока не придумал, куда и как надевать. Илья показывает Артему содержимое, и тот громко ржать начинает. Теперь я знаю, какие тебе лифчики нравятся. Уже примерял. Да иди ты. Волков от друга отмахивается, не отводя внимания от нас. Много там всего есть но не хватает моих личных вещей. Особенно волнует сейчас, куда мои ключики запропастились. Эм, в нашем плане с Ликой он должен остаться с Барби, а не бегать по ночам, размахивая лифчиками. «Долго ждать?» «Признавайтесь уже!» не выдерживает Волков, требуя от нас ответов прямым текстом. «В чем признаваться? Мы не знаем, где твои ключи. Вру я во спасение». Что еще остается? Хотите сказать, что не вы подменили в моем рюкзаке содержимое? Варя, я же чувствую. Ты своими пальчиками навредила. Интересно, что у него за чувства такие? Я ему отпечатки пальцев не давала. И почему сразу я? Да, почему как что у тебя сразу варя виновата? Заступается Лика. Насупленный Илья обращается к другу. «Артём, сколько из наших могут додуматься до мести с подменой вещей? И так, чтобы тайно, чтобы я остался на улице?» «Ну, ты сам команду знаешь. Мы с тобой такие же», — разводит руками Долинский. «Обычно сразу в челюсть бьём, фары на машинах разбиваем или способны припугнуть хорошенько. С вещами? Не, вроде никто не станет возиться. Тем более, зачем им твои ключи забирать?» «Вот и я спрашиваю, зачем?» Волков опять на нас уставился. «У своей девушки поискать не пробовал? И почему ты не с ней?» Из меня вырывается почти что признание. Не успела вовремя захлопнуть себе рот. «А тебя это так волнует, тваря?» «Зря. Лучше беспокойся, что я тебя вычислил. Незадолго до выхода у меня на виду были все, кроме тебя и Лики. Совпадение?» «Ну да, может быть». Дальше выясняется, что Волков подвез Барби, вернулся к себе и заметил пропажу. Почему он с ней не остался, так и не объяснил. Больше не спрашиваю, хотя интересно. Илья не дурак. Быстро сообразил, что к чему. Вернулся к дому Барби, а она уже там спит в отключке. На звонки и стук в двери не реагирует. Прямо спящая красавица какая-то. Учти, Варя. На память не жалуюсь. Придет и мое время над тобой посмеяться. Илья. Варя ни при чем. Это я подменила. Лика пытается меня спасти, прячась за спину Артема. Ммм. Еще расскажите мне сказку про вредного сторожа, который бродит по клубу и чудит от скуки. Переглядываемся с подругой. Ну почему нам не пришла эта идея? Столько вариантов перекинуть вину. Жаль, Волкова не проведешь. Нюх у него, и меня это бесит. В общем, до завтра я у вас. Спальня вторая есть, посплю и поеду Коля. В планах Ильи не все мне понятно. Возмутительно даже. Вторую спальню я уже заняла. Ищи другое место. В нашу поправочку, а то, гляди-ка, размечтался. Да, там у нас Варя ночует. — подтверждает подруга. Илья вопросительно смотрит на друга. «Там кровать большая. Всем хватит места?» — раздобрился Артём. Ему сложнее выбирать между нами. «Эй, не надо на меня только набрасываться. Я просто сказал, кровать большая. Вот и все. Размеры уточнил. Бывают же маленькие. А во второй спальне ничего так просторное». «Я не буду с ним спать». Ясней и подавно отворачиваемся с волковым друг от друга не хватало еще раздраженно шеплю я. она мне ночью перекусит горло недовольно фыркает мой конкурент на кровать. собирался купить диван и поставить сюда к окну долинский показывает место в студии, но нам с Анжеликой все не до того, И так они переглянулись с улыбками, что сразу верилось. парочки вообще ни до чего, кроме как оставаться подольше друг с другом. «Нет дивана, значит, кровать моя». Из всего Волков делает вывод только в свою наглющую пользу. «Ты позже пришел, Уже место занято. Тем более девушкам принято уступать. Понятное дело, я не буду сдаваться. Ты меня лишила возможности попасть в квартиру. «А ты вообще мне угрожал, что используешь. Разве так можно?» «И ты у меня об этом спрашиваешь после всего?» Артем протягивает руку между нами, и я не сразу замечаю, что он монетой перед глазами трясет. «Брейк! Брейк! Давайте кинем монетку. Чья возьмет?»